Глава одиннадцатая. И все в итоге становится на свои места. Галатея. Я смотрела, как Шидар поднялся в небо, и, не оборачиваясь, улетел. Он спас меня, хотя не должен был, хотя я сказала ему, что мне это не надо. Отец подошел ко мне и сжал мою руку. Я улыбнулась ему, хотя не очень хотелось. Люди стали собираться на главной площади. По их лицам... Можно было понять, что они видели сражение дракона с Антеем. Видели и все поняли. Отец вышел вперед и встал перед Антеем. «Поднимись!» Он послушно встал на ноги. Отец вздохнул. «Я разочарован, Антей. Ты был моим лучшим рыцарем. Но я бы никогда не подумал, что ты сможешь опуститься до подобного, обмануть меня и Галатею!» И что еще хуже, запятнать свою рыцарскую честь. Но я не буду решать твою судьбу. — А тем временем, ваше высочество, вы погрязли в этой лжи не меньше, чем я, — сквозь зубы процедил Антей. — Чем же вы лучше? — Я сознаюсь, что моя родительская забота была для моей дочери чрезмерной. Но даже бы я не стал жульничать, чтобы заполучить трон. «Никогда бы не подумал, что в твоем сердце алчность проест такую дыру!» Антей сжал зубы. «Вы отказываетесь от Древнего Завета? А ведь, как ни крути, я спас принцессу! Она должна стать моей женой!» «Это ты сам у нее спросишь!» Отец повернулся ко мне. Я даже вздрогнула. Посмотрев на Антея, я вздохнула и проговорила. «Тебя не убьют!» Но ты лишён всех титулов и земель. Сдай свой меч и доспехи. А потом уходи из города. Древний Завет велит мне выйти замуж за Спасителя. Но ты им не являешься. Стража! Антеи окружили пять рыцарей. И сразу же отобрали у него меч и сняли доспехи. Антей выхватил меч из ножен ближайшего стоящего воина. «Это ещё не конец!» Он рванулся вперед и, схватив моего отца, приставил лезвие к его горлу. Гвардия тут же схватилась за оружие. «Назад!» — крикнул Антей. «Или король умрет!» «Антей!» — я сурово повысила голос. «Что ты творишь? Тебе не хватает того, что ты уже натворил! Отпусти моего отца и...» «И что?» — насмешливо проговорил он. «Лишить меня титула? Земель?» Я все это сам сделал! Всю свою жизнь! И снова опуститься до какого-то безродного? И что тебе даст убийство моего отца?» Мрачно проговорила я. «Трон ты не получишь». «Получу, если стану мужем принцессы». «Что? Галатея!» Папа дернулся в мою сторону. Но куда старику против молодого и сильного мужчины? Меч Антея опасно врезался в его шею. «Папа! Назад! Всем назад!» Гвардейцы встушевались, но я кивнула. «Всем отойти! Мечи в ножны!» Когда вокруг Антея стало пусто, он глазами указал на собор. «Заходи, а я следом!» Я сжала кулаки. «Я не сделаю подобной глупости!» «Тебе недорога жизнь отца, принцесса?» Я лихорадочно думала, что делать. «Если бы Шидар не улетел...» «Если бы...» Среди толпы началось странное движение, будто люди перед кем-то расступались. Я удивленно посмотрела в сторону и вскоре стала различать голоса. «Раступись! С дороги!» «Мой ревматизм старше, чем ты, молодежь!» Кажется, я знаю этот голос. На площадь вышел наш придворный маг, которого отец изгнал из замка много лет назад. Я удивленно открыла рот. «Уважаемый Шозу!» «Неужели?» Старик довольно огладил свою бороду и мрачно глянул на Антея. «Вот значит, до чего дошло!» «Родерик, я ведь тебе говорил, убери с глаз этого мальчишку! Хлебнешь еще с ним горе!» «Шозу!» — прохрепел мой папа. «Я ведь велел тебе убираться из империи!» «Почему ты...» Маг хмыкнул. «Велел он, а я не послушал. И что? И смотри, как выяснилось, я не зря остался». Антей затравленно озирался по сторонам и пытался отойти к собору. «Мне плевать, что тут происходит, но...» Шузу тут же вперил свой взгляд в Антея и, ничуть не страшась, подошел ближе к нему. У меня похолодели руки. Лишь бы только Антей не сделал глупостей, — С дороги, старик! — И не подумаю. — Я давно разглядел, какая темнота внутри тебя живет, Антей. — Ты передо мной как белый лист, так что не испытывай терпения, старика. Я, может, и стар, но навалять могу. Будь здоров. Антей толкнул моего отца и сделал замах над магом. — Я сказал, с дороги! Я зажмурилась, но когда открыла глаза... Увидела, что меч даже не тронул седую голову старика. Антей скрежетал зубами и давил на рукоять изо всех сил. «Вот неуемный!» — вздохнул маг. «А ну-ка, парень, посмотри мне в глаза!» Я недовольно поежилась. Маг Шузу был яснооким. Его глаза могут то, чего не может ни меч, ни копье. Убить человека изнутри, разорвать его мысли и чувства. «Такое даже в мыслях представить страшно!» Антей побелел тут же, а потом начал кричать. Он захлебывался своим собственным криком и, кажется, даже умолял прекратить. Меч из рук он давно вырнил и сейчас просто в ужасе смотрел в глаза магу. «Уважаемый Шозо, хватит! Прошу вас!» Я обратилась к магу. «Не убивайте его!» Маг закрыл глаза, и Антей тут же упал на мостовую и сразу затих. — У тебя доброе сердце, Галатея. Я рад, что ты сохранила его. — А об этом... Шузу скосил глаза на неподвижное тело Антея. — Можно в подвал и под замок. Он до конца своих дней будет думать, что он редис. Антея уволокли на улицу гвардейцы. Вот и конец прославленного рыцаря империи. Отец поднялся со мной и крепко обнял меня за плечи. «Зачем ты явился?» Отец довольно грубо обратился к магу. «Чтобы и духу твоего!» «Папа!» Я возмущенно посмотрела на отца. «Не стыдно?» Шозу тебя спас от Антея!» «Ему запрещено!» «Хватит!» Я решительно сжала кулаки и мрачно глянула на отца. «Уважаемый Шозу, будьте нашим гостем сегодня!» «Я многое хочу у вас узнать!» Старик усмехнулся. «Я говорил тебе, Родерик, этот день придет». Я недоуменно посмотрела на отца, но он лишь отвернулся, нахмурившись. Только к концу дня я смогла спокойно опуститься за стол в компанию нашего бывшего придворного мага и моего отца. Отец отказался, но я уговорила его. Да и вообще, он странно себя вел, как будто боялся чего-то. «Я бы хотела узнать», начала я, но правда, если я могу спросить у вас, Шозо улыбаясь кивнул. Спрашивай, моя девочка, я все расскажу. Нет, не все. В лес мой отец, ей ни к чему все знать. Я это сама решу, отец. Сухо проговорила я. А сейчас я хочу послушать, уважаемого шозу Скажите, почему вас прогнали? Что произошло в тот день? «Я была мала и почти ничего не помню, но помню, как плакала мама». Отец насупился, но замолчал. Мак со вздохом начал говорить. «Все началось давно. Ваша матушка попросила меня увидеть вашу судьбу. Король Родерик тоже присутствовал. И я все сделал. Я сказал то, что должно было случиться». «Это ложь! Папа, успокойся!» «Прошу, продолжайте. Вы увидели мою судьбу, и она не понравилась моему отцу?» Шозу кивнул. «Да». «А что? Со мной что-то было не так? Я рано умру?» «О, нет. Что вы! Судьба касалась вашего нареченного. Того, кто всю жизнь будет с вами. Вашего мужа и будущего короля империи. Так получилось, что я...» Увидел в зеркале не юношу и не мужчину. Я увидел дракона. — Дракона? — Истина. Огромный ящер, летавший в небе, был предназначен вам судьбой. И я сказал об этом вашим родителям. Королева отреагировала нормально. Даже улыбнулась. Сказала, что не важно, как будет выглядеть ваш будущий супруг. Главное, чтобы вы могли доверять и любить его. А вот ваш отец разбил мое зеркало и в тот же день лишил меня звания мага при дворе. Мои предназначения всегда точны. Не смотри так на меня, Родерик. Чему быть, того не миновать. Твоя дочь полюбит дракона, и в этом не моя вина. Такова ее судьба. Моя дочь не станет женой ящеру. Папа вскочил с места. Это... это немыслимо! Древний Завет учит нас, что человек и дракон не могут быть вместе. Этому не бывать. Дракон не станет человеком. Я печально посмотрела на мага, а потом на отца. Ты все знал. Он растерянно взглянул на меня и тут же сел обратно. Прости меня, дочка. Ты с самого начала знал, какой будет моя судьба. Внушил мне, что только герой достоин руки принцессы, «Смешно, правда? Никто бы и не подумал, что дракон может стать героем!» Галатея. Я встала с места и посмотрела на отца сверху вниз. Теперь я поняла, почему мама плакала. Она плакала не из-за меня, а из-за тебя, папа, из-за того, что ты натворишь, пытаясь устроить мою жизнь. Я хотел как лучше, и в мыслях не было причинить тебе вред. «Но ты это сделал!» Я усмехнулась, хотя по щекам заскользили слезы. «Ты заставил меня стать пленницей дракона! Думал, что я возненавижу этих чудовищ! Но...» «Знаешь, папа, ты допустил ужасную ошибку! Если бы хотел оградить меня от них, то надо было вообще не посылать меня на обучение к дракону!» «Галатея, я не понимаю!» Но я тут же обратилась к магу. «Уважаемый Шузу. я...» Но старик лишь поднял руку и кивнул. «Все верно. Теперь все будет хорошо. Иди!» И ни о чем не тревожься. «Что? Куда?» «Галатея, стой! Я приказываю...» «Ой, да сядь, Родерик!» Мрачно оборвал его маг. «Приказывает он...» «Неужели тебе не хочется счастья для своей дочери? Может, хватит уже?» «Но...» Отец растерянно посмотрел мне вслед. «Куда она собралась?» «Знамо куда». Пожал плечами маг. «За море». «За море? Кому?» «К жениху, ваше величество». «К дракону?» Отец грузно осел на стул и схватился за сердце. «Дракон!» Рядом с моей девочкой немыслимо Древний Завет проклянет нас!» Шузу фыркнул. «Ты можешь смеяться, мой король, но Древний Завет слишком стар, чтобы обращать внимание на дела смертных. Если человек полюбил дракона, то нет в этом ничего плохого. В конце концов, любовь дается немногим». А если у этих двоих получилось ее обрести, то даже старинный указ мироздания может отправляться ко всем чертям. Папа вздохнул. Все, что ему оставалось, принять меня вот такую. И мой выбор. Но я сейчас думала об этом сбивчиво Уже через час небольшим мой личный корабль отправился в плаванье, к Синим горам. Я стояла на корме и улыбалась. Соленый ветер трепал мои волосы, но я сразу же вспомнила наш полет вместе с Шидаром. Была такая же погода. Жаль, что плавание займет у меня почти два дня. Я хотела скорее увидеть Шидара. Мне хотелось сказать то, что я так и не успела сказать. Я почти целый день смотрела в небо, надеясь увидеть его. В таких метаниях прошел день, затем другой. И так в конце второго дня я сидела на носу корабля и до боли в глазах сматривалась в горизонт. А когда среди белого тумана стали показываться горы, обливающиеся синевой, мое сердце заколотилось как ненормальное. «Земля на горизонте!» — раздался голос матроса с головной мачты. Но тут же его взволнованный голос в ужасе закричал. «Дракон!» «Дракон летит к кораблю! Шидар!» Черная блестящая шкура и до боли знакомые желтые глаза. Это был не Шидар. На палубу корабля уже в обличье человека опустился его отец.